Да брось ты своего огла, зарычал один из офицеров Боновентуры, здоровенный детина по имени Чард. Брось! Не то мы этот проваландыемся здесь целый день. Истерлинг, крепко выругавшись, поддержал своего офицера. Питер Блад отметил про себя, что никто из пиратов даже не пытался скрыть свою враждебность, и с этой минуты их поведение предстало перед ним в одном свете. Он понял, к чему они стремятся. Тут вмешался Жоаннвиль. «Не согласитесь ли вы, капитан Истерлинг, пойти на некоторые уступки?» «В конце концов, доводы капитана Блада по-своему резонны. Он вполне мог бы набрать на корабль команду в сто матросов и тогда получил бы значительно большую долю. Тогда, может, она бы ему и причиталась?» — последовал грубый ответ. "А на причитается мне и теперь", продолжал настаивать Блад. "Ну да, как же", получил он в ответ вместе с щелчком пальцами перед самым носом. Блад видел, что Истрелинг нарочно старается вывести его из себя, чтобы затем наброситься на него вместе со своими разбойниками и тут же на месте прирезать и его, и всех его товарищей.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 э, вот такие вещи следует платить. Вы, мне кажется, могли бы предложить ему хотя бы 1/8 или даже 1/7 долю, прикрикнув на Чарда, который громким рёвом выразил свой протест, и Стерлинг внезапно заговорил почти вкратчево. Что скажет на это капитан Блад? Капитан Блад ответил не сразу. Он раздумывал. Затем, пожал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 Может случиться, спокойно проронил капитан Блад. Мне трудно было заметить, что всю его нерешительность уже как рукой сняло. Как это не договоримся? Какого дьявола? Что это ещё значит? И Стрелинг вскочил на ноги и всем своим видом изобразил величайшую ярость, которую Петру Бладу показалось несколько напускной, словно некий дополнительный штрих, разыгравшийся здесь в комедии. Я имею в виду, Самая простую вещь мы можем и не договориться. По-видимому, Блад решил, что пришло время заставить пиратов раскрыть свои карты. Если мы с вами не придём к соглашению, что ж, значит, с этим покончено. Ого, покончено. Вот как? Нет, пусть меня повесят. На этом не кончится, а, пожалуй, только начнётся. Это я и предполагал. А что же именно? «Начнется. Не угодно ли вам будет объяснить, капитан Истерлинг?» «В самом деле, капитан!» — вскричал Зуманвиле. «Что вы имеете в виду?» «Что я имею в виду?» Капитан Истерлинг воззрился на француза. Казалось, он был вне себя от бешенства. «Что?» — повторил он. «А вот что! Послушайте, мсью, этот докторишка Блатт...» Этот беглый катержник хотел выпытать у меня тайну Морганوفского клада и нарочно притворился, будто решил войти со мной в дело. А теперь, когда всё выпытал, начинает, как видите, отвиливать, бьёт отбой. Теперь уж он, а вроде как и не хочет входить с нами в долю. Он хочет пойти на подпятный. Мне думается, вам, мсье Жанвиль, должно быть ясно, почему он хочет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 искренне расхохотался, чем даже напугал своих товарищей, которые теперь уже ясно видели, что дело принимает для них худой оборот. Ну да, где-то на Дарьинском перешейке. Весьма точный адрес, клянусь честью. При наличии таких сведения мне остаётся только отправиться прямо на место и забрать клад себе. А что касается всего остального, то я прошу вас, месье Жанвиль, обратить внимание на то, что отвиливать здесь начал вовсе не я. Я ещё мог бы заключить сделку с капитаном Истерлингом, если бы, как было мною предложено с самого начала, нам гарантировали 1/5 добычи. Но теперь, после того, как все мои подозрения подтвердились, я не намерен вести с ним никаких дел, даже за половину всего его сокровища, если Предположить, что оно действительно существует, чего я ха, лично не допускаю. При этих словах пираты, словно по команде, повскакивали с мест, готовые к драке. Поднялся дикий шум, но Истерлинг, взмахнув рукой, заставил всех приумолкнуть. Когда же шум стих, раздался тоненький голосок мсье Жуан-Вилля. «Вы на редкость неблагоразумный человек, капитан Бладт. Всё может быть. Всё может быть, беспечно сказал Блад. Поживём, увидим. Последнее слово ещё не сказано. Ну, значит, пора его сказать, возвестил Истринленд. Он внезапно стал зловеще спокоен. Я хотел предупредить вас, что раз вам известен наш секрет, вы не уйдёте с этого судна, пока не подпишете соглашение. Но какие уж тут предупреждения, когда вы Открыто показали нам свои намерения. Не вставая из-за стола, капитан Блад поднял глаза на грозную фигуру капитана Бонвентуры, стоявшего в угрожающей позе, и трое его помощников Синкальягас заметили с недоумением и тревогой, что он улыбается. Сначала он был необычайно нерешителен и робок, а теперь вёл себя так непринуждённо, так вызывающе. Понять его поведение было невозможно. Он молчал и заговорил Хакторп. Что вы хотите этим сказать, капитан Истерлинг? Каковы ваши намерения? А вот каковы! Заковать всех вас в кандалы и бросить в трюм, где вы не сможете никому причинить вреда. Помилуй бог, сэр! Начал было Хакторп, но тут его прервал спокойный Ясный голос капитана Блада. И вы, месье Жанвиль, допустите такой произвол, не выразив со своей стороны протеста? Жанвиль развёл руками, выпятив нижнюю губу и пожал плечами. Вы сами прямо напрашивались на это, капитан Блад. Так вот, значит, для чего вы присутствуете здесь? Чтобы сделать соответствующее сообщение месье Джирону? Ну-ну. И Блад рассмеялся не без горечи. И тут внезапно положенную тишину нарушил гром орудийного выстрела, оставивший вдрогнуть всех. Испуганно закричали всполошившиеся чайки. Все с недоумением посмотрели друг на друга, и в наступившей затем тишине прозвучал вопрос Истринга, обращённый с тревогой неизвестно к кому. «Это что еще за дьявольщина?» — ответил ему капитан Блад, и при том с самым любезным тоном. «Пусть это не тревожит вас, дорогой капитан. Прогревел всего-навсего салют в вашу честь. Его произвел Огл, весьма искусный канонир Синко Лиагас. Я, кажется, уже сообщал вам о нем». И Блад обвел вопросительным взглядом всю компанию. «Салют?» — повторил Истерлинг. Чумва и ад, какой ещё салют? Обыкновенная вежливость, напоминание нам и предостережение вам. Напоминание нам о том, что мы уже целый час отнимаем у вас время и не должны доле злоупотреблять вашим гостеприимством. Капитан Блад поднялся на ноги и выпрямился во весь рост, непринуждённый и элегантный в своём чёрном испанском костюме. Радышите пожелать вам, капитан, провести остаток дня столь же приятно. Побограрев от ярости, и Стрелинков выхватил из-за пояса пистолет. Ты не сойдёшь с этого корабля, фигляр несчастный, скоморох. Но капитан Блад продолжал улыбаться. "Теленось, это будет весьма прискорбно для корабля и для всех вас, кто находится на его борту, включая нашего бесхитростногов все Жанвиля, который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 «Огл получил от меня приказ. Если спустя десять минут после этого салюта я вместе с моими товарищами не покину палубы Бонавентуры, ему он надлежит проделать хорошую круглую дыру в вашем полубарке на уровне в отравлении и еще столько дыр, сколько потребуется, чтобы пустить ваш корабль ко дну. А потребуется не так уж много. У Огла поразительно точный прицел». Он отлично зарекомендовал себя во время службы в королевском флоте. Я, кажется, уже рассказывал вам об этом. Снова на мгновение воцарилась тишина, и на этот раз её нарушил он все Жанвиль. И я здесь совершенно ни при чём. Взяв к ней свою песклявую гладку, трёт французская крыса, зарядил взбешённый истерлинг, продолжая размахивать пистолетом, он обратил свою ярость на Блада.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 Капитан Буленнтуры отлетел к переборке. Питерблат сопроводил его полёт лёгким поклоном. С сожалею сказал он, что у меня не оказалось под рукой ни банок, ни припавок, но, как видите, кровопускание было произведено с помощью бутылки. Потеряв сознание, Истлинг грозно осел на пол возле переборки. Подскочив с места, пираты надвинулись на капитана Блада.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 Человек в практической складке уже успел, как видно, кое о чем подумать и схватил Жуанвиля за шиворот, отшвырнув его в сторону. — Ну ты! — крикнул он капитану Бладу. — Лезь на палубу и забирай с собой остальных, да поживее! Мы не хотим, чтобы нас тут потопили, как крыс! Все четверо поднялись, как им было предложено, на палубу. Вслед им полетели проклятия и угрозы.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 спотев шилоб. Ну и жара. Солнце так и печёт.